Глава вторая. Для чего нужна злость? Гнев или злость могут различаться по силе и интенсивности: от слабого раздражения до сады, до ярости и бешенства. Также к этой эмоции относят ненависть, раздражение, негодование, угрюмость, месть. Злость является обязательным компонентом чувства вины и обиды. Злость возникает по разным причинам. Я перечислю основные из них. Причины возникновения гнева. Первая. Когда возникает какое-либо препятствие или помеха, которая мешает продвигаться к цели. Их может быть несколько, и тогда интенсивность эмоции варьируется в зависимости от количества препятствий. Для возникновения гнева неважно, кто или что будет помехой: человек, событие или явление природы. Злость появляется, чтобы создать энергию для её устранения с помощью физической силы или словесной атаки: убрать, ударить, толкнуть, обозвать, накричать. Примечательно то, что даже когда реально помеху убрать нельзя, гнев всё равно возникает. Злость усиливается, если вам кажется, что всё делается нарочно и специально, чтобы вам помешать. Пример. Представьте, что на вашем привычном пути домой появляется стройка, Или идёт ремонт дороги, который сильно удлиняет ваш маршрут. Что вы чувствуете каждый раз, натыкаясь на это препятствие? Вы будете злиться, раздражаться или пройдёте спокойно? А если пойдёт дождь, то что произойдёт с вашим гневом? Он усилится или ослабнет? Лайфхак. Для того, чтобы справиться со злостью, важно помеху в данный момент, стройку, ремонт превратить в часть запланированного маршрута и придумать выгоду от этих изменений. Второе. Когда возникает физическая угроза расправы или причинения вреда. Это оборонительная защитная функция гнева. Если соперник физически более силён, то вместо гнева может появиться страх, потому что он поможет убежать и спастись. Однако, когда ситуация разрешится, гнев снова вернётся. Если соперник более слабый, то гнев может смениться презрением. Об этой эмоции читайте в следующей главе. Но если мозг решит, что злостью вы сможете себя защитить, то гнев будет поддерживать вас в боевой готовности до окончания ситуации. Третье. При возникновении морального ущерба или угрозы. Неуважение, оскорбление, отказ, задевающая или обижающая фраза всё это вызывает злость. Именно поэтому человек, не осознавая причин, может вспыхнуть в неявных ситуациях угрозы когда сделали замечание или даже намекнули на неуважение. Эти две функции гнева помогают защищать психологические и физические границы человека. В детстве эти границы чувствуются лучше, и ещё нет выработанной системы контроля гнева, поэтому дети обычно легко дают сдачи обидчику. С возрастом люди учатся контролировать такую злость. Лайфхак. Часто помогает простое осознание того, что вас пытались задеть, но вы смогли отстоять свои границы. Просто проговорив сам факт нападения и ваш способ защиты, вы сможете значительно уменьшить вашу злость. Что будет, если не придать значение злости, возникшей из-за угрозы для ваших границ? Если ее подавить и не дать сыграть свою роль защитника, то злость может перейти в обиду, а гнев, смещенный с обидчика на себя, становится частью чувства вины. Подробнее об этом мы поговорим в части 3. Пример. Вы взяли отпуск и уехали отдыхать. Однако через пару дней на работе случается форс-мажор, и вас просят подключиться и помочь. Ладно, говорите вы и помогаете, разрешить сложную ситуацию. Вас благодарят, но через пару дней всё повторяется, и вас снова вынуждают начать работать. Вы злитесь на такое отношение к вам, но не можете показать свой гнев начальнику. Тогда вам начинает казаться, что он просто несправедливо к вам относится, ведь это ваш первый отпуск за много лет, и проблемы, по которым он снова и снова вас беспокоит, уже не настолько серьёзны. Тут появляется чувство обиды на него. Или возможен другой вариант. Вы злитесь, но вам жутко неловко, что вы бросили компанию в такой ответственный момент, да и вообще могли его все не отдыхать. Находясь в офисе, вы смогли бы лучше им помочь. В данном случае злость за нарушенные начальником границы кажется психике настолько неприемлемой, что нарушить свои границы и испытывать вину за отпуск психике проще, чем отстаивать своё право на отдых. Надеюсь, эти примеры помогли вам чётче понять, как легко превратить гнев из защитника в разрушителя самооценки. Четвёртое. Когда происходит несоответствие какого-либо события или поведения человека нашим ожиданиям, Гнев тут же возникает так же, как в случае с помехой или препятствием. Наши ожидания, осознанные или нет, относительно ситуации или других людей, выступают в качестве эталона. Если не происходит так, как мы задумали, то умозг воспринимает это как угрозу нашим потребностям. Именно этот повод для возникновения злости мы увидели в поведении Максима и его жены с примера в начале этой части. Он и она ждали совершенно другого поведения друг от друга и злились, когда происходило не так. Пятое. Когда мы видим человека, который проявляет злость. Если зляться на вас, то тут гнев становится защитной реакцией, чтобы испугать и обезвредить источник опасности. Если вы просто наблюдаете, как кто-то при вас злится на других, например, как ребёнка ругает родитель, или на жену кричит муж, то вы можете гневаться, потому что эта ситуация представляет угрозу вашим моральным ценностям. И вы автоматически включаетесь в неё. Это были основные причины возникновения злости, но их, конечно, может быть и больше в виду вариативности. Надеюсь, я вас убедила, что злость никогда не возникает просто так. У гнева всегда есть цели: преодолевает и или устраняет препятствие или ограничение, которое мешает удовлетворению потребностей, защищает наши реальные или воображаемые границы и заставляет других исполнять нашу волю. Таким образом, злость нужна, чтобы, во-первых, сообщить об опасности, а во-вторых, справиться с ней, дав большое количество энергии. Если человек ничего не предпринял для защиты своих границ, то градус эмоции продолжает нарастать, чтобы точно обратить ваше внимание и подчеркнуть значимость ситуации, обозначить угрозу. Если злость замечена и действия, реальные или виртуальные, предприняты, а границы восстановлены или угроза устранена, то злость отступает и вырабатывается гормон покоя ацетилхолин. Упражнение. Мои концепции про злость. Продолжение. Давайте вернёмся к упражнению, которое вы делали в конце предыдущей главы. Все ли записанные вами концепции вы хотите оставить? Или есть те, которые мешают вам жить? Попробуйте их переформулировать, исходя из того знания, что злость помогает вам защищать себя. Например, концепцию из первой строчки: злиться нельзя это признак слабости и ущербности, только слабые духом могут злиться, можно заменить на: злость полезная эмоция. Только те, кто осознаёт её полезность, могут стать сильными. Согласны, что такая формулировка даёт больше свободы в жизни?